Рассказывает Мира Тристан. Виктор Илларионович лежит в палате один. Ноги не ходят, сидеть не сидит, не ест самостоятельно. Говорит так, что ничего не понять. Все пытается встать и пойти. Нужно постоянно смотреть за ним, чтобы не упал. А он не старый еще мужчина, интересный. Живет той прежней жизнью. Все на работу собирается. Погулять предложили, жена возражает. Зачем ему? хотя вещи привезла. Погуляли, захотелось пива, выпил. Перевели в палату к двум мужчинам. Просто волшебное превращение. Сидит, ест сам, речь связанная и более понятная. Бреется с помощью товарища по палате, заигрывает с женщинами. Телевизор захотел посмотреть. Чудо. Всем радостно.